Глава 33. Последние встречи. 1994 год. Москва. 5 апреля. 22 часа. Неожиданно в голову Виктора пришла хорошая мысль. Он стал постепенно набирать скорость. Гера заволновался. «Куда несешься?» – зло осведомился он. Виктор пожал плечами. Потом он резко свернул в переулок. «Ты куда?» – закричал Гера. «Но было уже поздно». Виктор направил свою машину в сторону электрического столба и лишь в последний момент резко дал по тормозам. Машина врезалась в столб. Геру отбросило с заднего сиденья, и он головой влетел в лобовое стекло. Виктор же остался цел и невредим благодаря заранее пристегнутому по настоянию Гера ремню безопасности. Он попытался выбраться из машины, но наручник был крепко пристегнут. Попытки снять его не увенчались успехом. Тогда Виктор стал выворачивать руль, пытаясь снять его с шарнира. Эта попытка тоже кончилась провалом. Он с трудом втянул находящегося в бессознательном состоянии Геру обратно в салон через разбитое боковое стекло. Тот застонал. Голова у него была разбита, и кровь хлистала, как из зарезанной свиньи. Виктор начал шарить по карманам Геры. Вот и ключ от наручников. Он достал его левой рукой и отстегнул правую. Кое-как Виктор выбрался из машины, попутно прихватив Герин пистолет. Он сунул пистолет за ремень и, хромая на пришибленную в результате столкновения ногу, направился прочь от машины. Дойдя до мусорного контейнера, он достал техпаспорт с доверенностью, разорвал их и бросил клочки в мусор. Затем Виктор поспешил в сторону Пролетарского проспекта, надеясь остановить там машину. Вот только куда ехать он не знал. Через несколько минут возле Виктора притормозил частник. «К Павелецкому вокзалу, шеф!» – сказал он водителю. «Хорошо, что хоть догадался сдать вещи и документы в камеру хранения», – думал Виктор. «Денег, полученных в качестве аванса, хватит надолго. Пора сматываться к чертовой матери из этой страны. И все же нужно попытаться разыскать Милу». Машина приближалась к вокзалу, как вдруг неожиданно в кармане Виктора запищал пейджер. Кто же это мог быть? Кроме Милы и Марата, номера пейджера Виктора никто не знал. Он достал пейджер из кармана. На экране высветилось сообщение. «Виктор, срочно позвони мне домой. Мила!» «Что за дела?» – подумал Виктор. «Почему я должен позвонить ей домой и почему так срочно?» «Погоди, шеф!» – тронул он водителя за плечо. «Притормози у телефона автомата. Позвонить срочно нужно!» «Сделаем!» – отозвался водитель. Вскоре Виктор отыскал телефон автомат. На сей раз он работал, но жетона у Виктора не оказалось. Он вернулся к водителю. «Шеф, у тебя случайно жетона для автомата нет?» «Есть!» – сказал водитель и, порывшись в кармане, достал оттуда горсть жетонов. «Спасибо!» – воскликнул Виктор и рванул обратно к телефону. Трубку на том конце взяли почти сразу. «Алло, Мила!» – закричал Виктор. видите Милый, я не знаю, что случилось, но в твоей квартире сейчас находятся какие-то люди. У меня создается впечатление, что они ждут тебя!» – взволнованно затараторила Мила. «Мила, как ты думаешь, что это за люди?» Они из органов или это чья-то служба охраны?» – спросил Виктор, снова подумав о том, что его предусмотрительность в кои-то веке оказала ему неоценимую услугу. «Откуда? Я знаю. Просто они заходили ко мне, спрашивали, когда ты обычно бываешь дома и где тебя можно найти». «И что ты им ответила?» «А что я им могла ответить?» «Сказала, что здесь не живу. Сегодня случайно заехала кое-какие вещи забрать. И вообще давай не будем об этом». «Слушай, мила, у меня большая беда», – прервал ее Виктор. «Я уже и сама об этом догадалась», – тихо сказала Мила. «Ты мне нужна». «Только в связи с твоими неприятностями?» – Натянуто усмехнулась Мила. «Давай встретимся и поговорим», – предложил Виктор. «Я тебе все объясню». «Хорошо». После непродолжительной паузы согласилась девушка. «Давай встретимся через час, около метро Кутузовская. Поймай машину. Ты за час успеешь добраться?» «Постараюсь». «И вот еще что. Ты обязательно посмотри, чтобы за тобой не было хвоста». «Конечно. Не волнуйся. Не маленькая. Справлюсь». «Значит, я жду тебя у входа в метро. Договорились?» Виктор положил трубку. «Шеф, все меняется». Он протянул водителю деньги. «Спасибо тебе за все. Дальше я доберусь сам». После того, как машина отъехала, Виктор выждал некоторое время и снова поднял руку. Ему нужно было постараться как можно быстрее добраться до Кутузовской, заранее выбрать укромное место и проследить, чтобы за Милой не увязался хвост. Вещи из камеры хранения он может забрать и позже. Теперь же главное не упустить Милу вновь. А вдруг это все подстроено и мило с ними заодно? Пришла в голову Виктора неожиданная мысль. Да нет, она на такое пойти не сможет. Но Марат ведь пошел на предательство. Ведь именно он в конечном итоге меня заказал. Что ж, придется довериться судьбе. Ждать осталось недолго. Если мило с ними заодно, то все решится очень скоро. Вскоре возле Виктора притормозила бежевая семерка. Офис охранной фирмы. 20 часов 50 минут. Максим с Мальковым и еще несколькими оперативниками подъехали к офису охранной фирмы, когда от мэр Самарата остались уже одни обугленные куски железа. Толпа любопытных окружала место происшествия плотным кольцом. Чуть поодаль стояла вызванная кем-то машина скорой помощи. Врачам здесь делать было нечего, все ждали прибытия милиции. Руоповцы быстро оценили обстановку и приступили к выполнению оперативных следственных действий. Через несколько минут Мальков уже допрашивал неведомо откуда взявшуюся и насмерть перепуганную секретаршу Марата. Максим приступил к обыску кабинета бывшего владельца охранной фирмы. Ему нужно было найти хоть что-то, что помогло бы выйти на след киллера. Адрес, телефон или хоть какой-нибудь намек на то, кем может быть этот человек и где его искать. Удача вскоре улыбнулась Максиму. В деловом еженедельнике Марата он обнаружил адрес некоего Виктора. Судя по записи, искать предполагаемого киллера нужно было в Крылацком. Максим решил ехать немедленно. Все опасения Виктора, что Мила приедет не одна, что за ней увяжется хвост, состоящий либо из людей Марата, либо из сотрудников правоохранительных органов, оказались напрасными. Мила поначалу вела себя настороженно, но Виктор так искренне обрадовался встрече, что вскоре лед между ними стал таять. Времени у Виктора было немного. Он вкратце рассказал Миле обо всех своих злоключениях, умолчав только о том, кого именно заказал ему Марат. Про себя он решил, что если Мила действительно любит его, то она должна простить и понять. Именно от Виктора Мила узнала и о гибели своего бывшего гражданского мужа Саши. «Я так и знала, что он плохо кончит», – резюмировала Мила без тени печали. «А что касается того, чем ты занимался, то поверь, не такая уж я и дура». «Догадывалась, что ты не с на заводе работаешь». «Нам нужно срочно отсюда уехать», — сказал Виктор Миле. «Хотя бы на некоторое время». «Хорошо», — ответила девушка. «У меня, знаешь ли, было время все обдумать. Я поняла, что без тебя мне так плохо, что хоть вешайся. Поэтому только скажи, и я пойду за тобой хоть на край света». У Виктора вырвался вздох облегчения. Только теперь он мог признаться себе в том, как боялся, что Мила ответит ему отказом. Что бы он делал тогда? Как бы жил. Максим с Мальковым приехали к дому Виктора через полчаса. Они вызвали из ближайшего отделения милиции участкового и нескольких милиционеров из дежурного наряда. Подъезд оцепили. Максим вычислил окна квартиры Виктора. В квартире кто-то был. Дверь балкона была открыта. И за ней угадывался чей-то силуэт. Максим также обратил внимание на то, что к балкону квартиры Виктора почти вплотную примыкал соседский балкон. Теперь вырисовывался запасной путь проникновения в квартиру. Оперативники, соблюдая всю возможную осторожность, поднялись на нужный этаж. Максим прислонился ухом к двери. Он явно слышал чьи-то шаги. Нужно было попробовать выкурить зверя из логова. Сделать это оказалось нетрудно. Максим подошел к распределительному щитку, на котором были установлены электрические счетчики и тумблеры, с помощью которых можно было поквартирно отключать электроэнергию. Не раздумывая, Максим опустил тумблер нужной квартиры вниз и тотчас скрылся в нише лифта. Остальные оперативники предусмотрительно поднялись пролетом выше, спуститься откуда можно было за считанные секунды. Некоторое время спустя послышался ляск отпираемого замка, а еще через минуту на площадку вышли двое мужчин. Один из них освещал себе путь с помощью спички. Остальное было уже делом техники. Одного из мужчин задержали подоспевшей коллеги Максима, другой сам поднял руки, показывая, что он сдается. «Мы из охранного агентства», – воскликнул он, словно надеясь на то, что подобный род занятий дает ему право забираться в чужие квартиры. Задержанных припроводили обратно в квартиру и стали допрашивать. Параллельно начался обыск квартиры. Максим сам отправился за понятыми. В соседней квартире никого не оказалось. В конце концов Максиму удалось вызвать пожилую семейную пару из квартиры на противоположном конце площадки. Они охотно согласились исполнить роль понятых. Все вместе они вошли в квартиру Виктора. Тем временем допрос охранников шел полным ходом. Мальков как раз пытался выведать у одного из задержанных информацию о том, где может находиться хозяин квартиры. В земле лежит, коротко ответил охранник. Не понял, опешил Мальков. Будь добр, с ней". «Да уж куда яснее!» – ухмыльнулся охранник. «Марат поручил своему личному телохранителю и чистильщику убрать этого парня. А сюда нас прислал, чтобы уничтожить всякие улики. Могу вас заверить, Гера работает чисто, у него осечек не бывает. Так что ищите вашего Виктора где-нибудь в лесопосадках с пулей в башке». Такой поворот событий стал для Максима неожиданностью. Так уж получалось, что больше ему и его коллегам делать на квартире предполагаемого убийцы Атаи было нечего. «Ладно, ребята, давайте заканчивать с ними и пошли грузиться. Поедем на Шаболовку», – громко сказал Максим, обращаясь к своим коллегам. Через 15 минут оперативники покинули квартиру. Максим задержался. Он искал бумагу, чтобы опечатать дверь квартиры. На столе лежала газета. Развернув ее, он увидел портрет Атари. Максим аккуратно свернул газету и положил ее в карман. «На память и для истории», – подумал он. Теперь Виктору оставалось выехать из Москвы и из России. Рисковать и ехать через Шереметьево или на поездах, которые идут за границу, Виктор не хотел. По логике вещей, его должны уже объявить федеральный розыск. Поэтому Виктор смело решили выехать в одну из бывших республик СССР, откуда можно было спокойно выбраться за границу. На следующий день они смело сели на поезд Москва-Минск и через 10 часов уже были в столице Белоруссии, а еще через несколько дней оформив соответствующие документы, выехали из Минска в Варшаву. Виктор не случайно выбрал Польшу. Там было очень много русских, а потому легко можно было затеряться. Материальные проблемы его не беспокоили. Денег, полученных в качестве гонорара за предполагаемое убийство Атарь, должно было хватить им на достаточно продолжительное время. Впереди у Виктора была целая жизнь.